Нужно было везти тачку обратно. Когда он на следующий день попал на то же место, лужа уже высохла. Это очень его огорчило. Дни текли, мучительные своим серым однообразием и пустотой. Лишь в конце второй недели произошло событие. Однажды на учении, в кавычках, присутствовал какой-то ланскнехт в высоких чинах с дубовым листком на воротнике. Отделению Густова было задано хором повторять лозунг: "Националисты спасут Германию". Произнесли эту фразу. Повторили её несколько раз. Внезапно наёмник с дубовым листком насторожился и оборвал их. Он заставил их декламировать группами по четыре человека. Услыть дошла до группы Густова, и тут все услышали, как кто-то голос ясно произнёс: Националисты сосуд Германию. Наёмник с дубовым листком приказал группе ещё раз повторить лозунг, и снова раздалось: Националисты сосуд Германию. Голос принадлежал полуумному, которым забавлялись тюремщики. Все были уверены, что больной без всякого умысла коверкает фразу. Видимо, он именно так её понял. Счёл, что так и надо. Но официально старик не фиксился сумасшедшим. Значит, это была злонамеренность. Всё его отделение было наказано. Кроме того, оно было оставлено без обеда и ужина попеременно. Главные же виновники, группа, к которой принадлежал Густов и полоумный старик, были посажены в одиночки. Одиночки были расположены вблизи выгребной ямы. Раньше это были уборные, их забили досками и таким образом приспособили к новому назначению. Каждая одиночка была размером в полтора квадратных метра и совершенно тёмная. Густав провёл под замком целую неделю. Он был заперт и днём и ночью. Его выпускали только для еды. Сначала его мучила страшная вонь, потом он стал мучиться, и с каждым днём всё больше и больше от невозможности двигаться, вытянуться. Невыносимо болела спина. Были косы, когда Густав находился в состоянии полуобморока. И были часы дикого отчаяния, часы бешенства, часы лихорадочных размышлений. Кто вырвет его отсюда? Но уже не было больше часов, когда Густав мирился со своей судьбой. Он уже больше не думал. Гам, Зултоеве. Дурак он был, что вернулся в Германию. Генрих и тот другой абсолютно правы. Правы евреи, оставшиеся в Германии, что они помалкивают. Какая невероятная гордыня! питать себя лучше господина Вейндерга. Интересно. Удалось ли Бельфингеро договориться со своей невестой? Проклятый Бельфингер. Это он во всём виноват. Сбить бы ему отхти с его квадратной рожи. Нет. Во всём виноват Йоганнес Коган. Это он завлёк его сюда. Йоганнес всегда и всё отравлял ему. Йоганнесу небось легко было приседать, прыгать, как игрушечный плясун. Не Бог весть, какое искусство. Постоять две минуты на носках — это почище, милый мой, в особенности на счете три. Как назывались помещения, куда римляне запирали своих рабов? Кто-то из античных авторов написал об этом. Глупо. Я не могу вспомнить его имя. На Макс-Регерштрассе мне казалось, что я не в состоянии буду работать. «Я не могу вспомнить его имя. Их и у меня не будет достаточно места, чтобы ходить взад и вперёд. Они продолжат ли, чтобы они кормили меня по разу в день, а зато выпускали на 2 часа? Они этого не сделают. Они уничтожили мир вещей. Вспомню. Коломелла. Вот имя автора, который писал о рабах, а помещение для рабов называлось эргастула. Моя память у меня Сей столь отличная память. Я осёл в квадрате. Кому польза от того, что я пропадаю в этой воне? Все они были правы. Что может быть смешнее мученика? Йоганнеса Когана следовало бы разок съездить по физиономии. А мёртвых, говори хорошо или ничего не говори. Но о греть его всё-таки надо было. Анна должна была меня отговорить. Она должна была бы запереть меня в лечебницу для нервнобольных. А всё-таки я дам Йоганесу разочек прямо в его жёлтую рожу. Он размахнулся. Кулак встречает деревянную стенку карцера. Удар слабенький, но Густав пугается, а вдруг кто-нибудь услышит. Он быстро вытягивает руки по швам и произносит: "Слушаюсь". Однажды ночью его повели на допрос. Его все ифят насили к категории легко исправимых. Его допрашивали вовсе не с дурными намерениями, а просто потому, что нечего было делать. И всё же он вернулся с допроса в таком состоянии, что на следующий день, когда его хотели вывести из карцера, его нашли в обмороке. На 2 дня его сунули в лазаретный барак, потом снова вернули в камеру, и дни его потекли по-прежнему. Поломный старик куда-то исчез. Теперь Густав Когда к нему огрызялись, заслонял лицо руками и отвечал: "Слушаюсь". Клаус Фричлен работал в центральной организации по борьбе с фашизмом. За последнее время он стал ещё более хладнокровен и рассудителен. Всё же узнав из секретных донесений, что Густаф попался, он был глубоко потрясён. Он подумал о Мюльгейме. Мюльгейм был в хороших отношениях со многими своими нацистскими коллегами. И это давало ему возможность изыскивать способы для спасения своих друзей. Такие дела, разумеется, всегда были сопряжены с опасностью для него самого и коллеги с каждым разом настойчивее советовали ему бросить всё и уехать. Но мельгейм не мог устоять перед просьбами тех, для кого он был последней соломинкой. Дурень я, говорил он себе, когда я остановлюсь И твёрдо решил, что данное дело будет последним. Он брал на себя ещё самое последнее.